Глава 4. Искусство проигрывать. Делить людей на неудачников и на неудачников, значит смотреть на человеческую природу с узкой, предвзятой точки зрения. Удачниковы или нет? А я? А Наполеон? Ваш Василий? Где тут критерий? Надо быть Богом, чтобы уметь отличать удачников от неудачников и не ошибаться. Антон Павлович Чехов. Письмо Алексею Сергеевичу Суворину. 3 ноября 1888 года. Знания из предыдущих глав помогут вам войти в профессию и со временем стать хорошим юристом. Но есть еще одна архиважная тема, без которой в профессии и в жизни вы далеко не уйдете. А если уйдете, вряд ли сможете спокойно спать по ночам. Особенно если вы честный, и добросовестный человек. Если слово «совесть» для вас не пустой звук, и вам не все равно, как вы решили то или иное дело. Вопрос. Правильно. Тема. Отношение к ошибкам и проигрышам. Не одно и то же. Истоки. Эту тему я затрагивал еще в самом начале. В первой части книги «Чему не учат на юрфаке». Описал вкратце, широкими мазками. Думал, хватит. Устаревшее убеждение. Ошибка фатальна. Одна ошибка и нет карьеры. Да ладно.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 Можно ли считать юриста фирмы плохим юристом? А вечером того же дня пришло письмо от читателя. Я один юрист был в штате. 99% процессов по федеральному закону о защите прав потребителей. Этот закон изучил, но он маленький, императивный тоже. Сложного ноль. Директор, или как вы говорите, дядя, не понимал, что малейшее нарушение закона – это стопроцентно проигранный процесс. Я проиграл 8 из восьми процессов, уволили. В тот момент я хотел бросить юриспруденцию, однако не бросил, выстоял, потому что понимал, в данных обстоятельствах тупое и недалекое руководство он сделал лучше из возможного. Да и вовремя попалась в руки книга, чему не учат на юрфаке. Очень помогли мои выкладки на тему "не боги горшки обжигают, ошибаются все". Человек остался в профессии и благополучно развивается. чего и вам желаю другой читатель пишет кстати интересная тема которая везде отрывочно освещена как не заниматься самоистязанием на тему знал бы прикуп соломки бы подстелил как правильно сделать работу над ошибками раз так давайте не отрывочно а полностью и в системе как проигрывают мастера представьте себе новичок взялся за дело проиграл не получил гонорар Чё тебе платить неудачник Подпортил себе имя. Я всем расскажу, какой ты мошенник. Извел себе нервы. Мучается, не спит по ночам, выносит себе мозг. Как профессионал я ноль, завалил первое же дело. Нафига я пошел на юридический, как жить дальше, горе мне, окаяному И прочие терзающие мысли. Другой пример. Мастера взялись за дело. На кону? Если слушаете стоя, пожалуйста, сядьте. На кону 5,6 миллиарда. Долларов. Судились пять лет. Проиграли. Как отнеслись юристы к проигрышу? Бились лбом об стенку? Посыпали головы пеплом? Ушли с горя в запой всей фирмой? Нет, сказали прессе. Фирма не будет обсуждать подробности соглашения с клиентом, но будут предприняты шаги для взыскания с клиента гонорара. Да, вот так. Холодно, буднично, цинично. Без выноса мозга и самоедства. после чего спокойно отправились взыскивать с проигравшего клиента гонорар. Знаете, сколько заявили? 12 миллионов шестьсот тысяч. Фунтов. Стерлингов. Взыскали. Не знаю, как у вас, а у меня от сумм голова идет кругом, и руки делают хватательные движения. Узнали дело? Да, Березовский против Абрамовича. На языке суда, решившего спор. Березовский versus Абрамович. Березовский подал иск о взыскании убытков от продажи акций по заниженной цене. Сумму вы слышали? Березовского представляла юридическая фирма Adelsho Goddard LLP. Проиграли суд, да. И как ни в чем не бывало, взыскали представительские. Дело Adelsho Goddard LLP versus Wood Aynor. А что, обязан заплатить нам по договору? Плати. Вероятность проигрыша в договоре предусмотрена. Вы знали, что можете проиграть, платите. Тем более вы и так платите меньше, чем если бы мы выиграли. Договор читали? Пресса предрекала юридической фирме банкротство. Ничего подобного, уцелели. Судя по сайту фирмы, и по сей день живут и процветают. Что интересно, на сайте фирмы всего одно упоминание об этом деле. Отнюдь не на первой странице, еще пойди докопайся, и подано под соусом. Ну да, было такое дело, есть у нас такой опыт. Без описания итога. Вот так мастера относятся к проигрышам и спокойно спят по ночам. Почему? Потому что: первое, понимают, что такое ошибка; второе, отличают ошибку от проигрыша; третье, встроили убеждения, позволяющие черпать из ошибок опыт; четвертое, умеют оговаривать риски, делить ответственность и последствия, к примеру, между юристом и заказчиком. Что такое ошибка? Люди говорят, ошибка, ошибаются все, на ошибках учатся и так далее. А что такое ошибка? Вы когда-нибудь задумывались? Вот и я не особо. Понятие ошибка вроде само собой разумеющееся, как огонь, дождь, человек. Или нет? Что говорят словари? Ошибка – неправильность в действиях, мыслях. Словарь Ожегова, то же самое и в словаре Ушакова. Ошибка. Неправильность в какой-либо работе, вычислении, написании и тому подобное. Неправильное действие, ошибочный поступок. Малый академический словарь. Ошибка. Первое. То, что невозможно рассчитать и предсказать заранее, опираясь на накопленные знания. Второе. А. Неправильность в действиях, поступках, суждениях, мыслях. Б. Погрешность в написании слова. Толковый словарь Ефремовой. Ошибка. В узком смысле действие, сочтенное неэффективным с точки зрения достижения цели или ошибка в описании ситуации. Термин применяется и расширительно, как любое нежелательное с точки зрения говорящего события. Мир, лема, словарь и путеводитель. Давайте на живом примере. Человек купил в интернет-магазине микроволновку, заплатил Яндекс деньгами. Микроволновка через пару дней сломалась, юрист покупателя подает иск о возврате денег, Плюс все, что положено по ЗПП. Суд. выски, отказать, потому что Яндекс деньги – это не настоящие деньги, а виртуальные, а значит, товар не оплачен, возвращать нечего. Каково? Согласен, бред сивой Кобыла в лунную ночь. Надеюсь, отменят в апелляции. Не знаю, отменили или нет. Разберем, как есть. Юрист дело проиграл? Да, проиграл. Юрист ошибся? Нет. Почему? Потому что юрист не знал и не мог знать, что возможен отказ в иске по такому вот бредовому основанию. Если поднять практику, то другие суды по всей стране считают оплату товара или услуги Яндекс.Денег нормальным платежом, как если бы платили привычными деньгами, наликом. Примечание. К примеру, апелляционное определение Московского городского суда от 26.05.2017 по делу номер -19 2017 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 11.05.2016, номер 338534/2016 по делу номер 22054/2015. Апелляционное определение Верховного суда Республики Бурятия от 31.10.2016 по делу номер 335897/2016. Апелляционное определение Свердловского областного суда от 15.08.2016 по делу номер 66 66 2016 А фактически юрист не ошибся, потому что отказ в иске произошел помимо воли юриста. Юрист физически не мог предвидеть и предотвратить проигрыш, а раз так, какие вопросы к юристу? Можно ли считать поступок юриста? Не обосновал довод «Яндекс. Деньги равно наличка». Ошибкой, исходя из определения ошибки, как неправильное действие, ошибочный поступок. Думаю, нет. Определение Ефремовой. Невозможно рассчитать и предсказать заранее, хоть и ошибочно, но объективно. Определение неправильное действие субъективно. Предполагает, что есть некто, кто определяет, правильно ты действовал или нет. Если этот некто, я, то я определяю. Поступок. Не обосновал довод Яндекс деньги равно наличка. Правильный поступок. так как из анализа судебной практики видно, что этого обоснования никто и никогда не требовал. А раз так, у юриста не было оснований считать, что именно в этом деле надо было вдруг обосновывать очевидное. Следовательно, поступок юриста не обосновал ни ошибка. Другой пример для контраста. Дело Милла vs. Шеверс, 1832 год. У человека была недвижимость в графстве Клэр и в графстве Лимерик. Человек хотел оставить всю недвижимость одному наследнику. Нанял юриста, четко и ясно сказал. «Пиши, вся недвижка такому-то». Юрист составил завещание. Человек, наследователь, вскоре умер. Вскрыли завещание, а там, о ужас, завещаю недвижимость такую-то в графстве Лимерик такому-то. Все. О графстве Клэр ни слова. Как выяснилось потом в суде, юрист тупо забыл написать про недвижку в графстве Клэр. и тем самым лишил наследника половины наследства. Суд не помог. Как написано, так и написано. Менять завещание, основываясь на показаниях свидетелей, суд не будет, так как письменные доказательства исключают показания свидетелей. Примечание. Так называемое правило за бортом, (parol Evidence Rule, из договорного права. Суть правила. Договор в простой письменной форме уничтожает словесную договоренность. Все, что не вошло в письменный договор, в том числе заверение, переписка и так далее, остаются за бортом письменного договора, в договор не входит. Как говорят суды. А. Устному доказательству не позволено дополнять или усекать договор, или как-то иначе менять письменный договор. Дело Гос. В. Лорд Ньюджент, 1833 год. Б. Кто решил связать себя письменным договором, тот и будет связан только условиями письменного договора. Дело Rebbin vs. Герсон Berger Association, LTD, 1986 год. Подробнее обратитесь к книге «Английское договорное право», просто о сложном, глава 5.3. Думаем, проигрыш есть? Да. Юрист подвел клиента так, как если бы проиграл суд на крупную сумму. Ошибка есть? Да, есть. Почему именно ошибка? Потому что вписать или нет зависело всецело от юриста. а не от мышей в голове суда, как в примере с микроволновкой. Выслушать наследователя. Понять, что и кому он хочет оставить, зона ответственности юриста. Не понял с первого раза? Или понял, но забыл? Бывает. Ну так, встречься с клиентом еще раз. Спроси, уточни. Ага. То есть у юриста была возможность исключить ошибку. Мог ли юрист предвидеть? Не напишу имущество, оставлю наследника без части наследства. Сколько говорил с простыми людьми, Даже самые простые понимают, завещание для того и пишут, чтобы четко определить, кто что получит. Не напишешь – не получишь. А уж юрист-профессионал не просто мог предвидеть, но и обязан. Забавно, если применить к поступку юриста, забыл вписать имущество, определение Ефремовой, невозможно рассчитать и предсказать заранее, то поступок юриста – не ошибка. Да ладно. Логика и здравый смысл, а также сравнение с микроволновкой, говорят другое. Ошибка, причем грубейшая и непростительная. А значит, определение Ефремова никуда не годится. Невозможно рассчитать и предсказать заранее. Ничего не напоминает? Да. Понятие непреодолимая сила. Она же форс-мажор. Она же деяние Бога. Некое обстоятельство, которое стороны не могли предвидеть и предотвратить, из за которое никто не отвечает. Отсюда я бы вывел свое определение. Ошибка Решение действия или бездействие, которое? Первое. Нанесло ущерб вам или третьему лицу. И. Второе. Вы могли предвидеть последствия этого решения, действия или бездействия, но не предвидели. И. Третье. Вы могли предотвратить последствия этого решения, действия или бездействия, но не предотвратили. Если выпадает хотя бы один пункт, будет проигрыш. Неудачное стечение обстоятельств. Что угодно, но не ошибка. Можно спать спокойно. К примеру, Юрист заявил иск о возврате долга и неустойки. С долгом все хорошо, правильно вычленил и расписал в иске. Ошибся в расчете неустойки. В договоре написано 10% процента за каждый день просрочки, а юрист где-то узрел лишний ноль и рассчитал по сотые процента за каждый день просрочки. Ошибка? Да. Все три пункта на лицо. Ущерб? Есть. Клиент получит меньше денег, чем если бы юрист рассчитал правильно. Мог предвидеть? Конечно. Вероятность ошибки существует всегда. Что мешало, предвидя вероятность ошибки, еще раз вычитать иск на свежую голову? Мог предотвратить? Да. Если бы правильно рассчитал. Другой пример. Опять взыскание долга. Спор по сумме. Истец просит взыскать 10 рублей. Ответчик отбивается, доказывает, что долг не 10 рублей, а 3. Вроде получается. Вдруг в последнем заседании истец радостно вытаскивает акт сдачи приемки услуг на 10 рублей. С подписью, с печатью. Ответчик ходатайствует о перерыве. Суд объявляет перерыв на полчаса. Юрист ответчика звонит своему директору. Тот. Точно не помним, вроде такого документа не было. Кто подписывал? Сидоров? Ну вообще в те годы был у нас такой. Печать стоит? Треугольная? Есть такая. Вы видели на остальных актах? Ладно. А фальсификации доказательств не заявляйте. Нам не нужны лишние расходы. Выигрывайте так, ты же юрист. юрист попробовал переубедить начальство начальство бросило трубку типа решай сам под твою ответственность заседание продолжается юрист ответчика играет в тем что есть документ выглядит слишком свежо появился только сейчас неизвестно кто подписывал прошу исключить из материалов дела суд а фальсификации доказательств заявлять будете юрист нет начальство денег не дает суд суд удаляется в совещательную комнату и выносит решение Взыскать 10 рублей. Проигрыш. Можно ли считать этот проигрыш ошибкой? Нет. Почему? Ущерб есть, первый пункт. Мог ли юрист предвидеть последствия «выигрывайте так, ты же юрист», второй пункт. Мог. А мог ли предотвратить? Нет. Пробовал поспорить с начальством. Начальство бросило трубку. Начальство не дало предотвратить ошибку. А юрист, соответственно, не смог предотвратить ошибку. Выпал третий пункт «все это не ошибка». Если бы юрист мог своей волей заявить о фальсификации доказательств, но не заявил, не знал, протупил, счел неважным и так далее, тогда да, все три пункта на лицо, ничего не выпадает, это ошибка. Но когда юристу навязывают чужую волю, выигрывать и так, то ошибается и крайний, тот, кто эту волю навязал. Самое обидное, что начальство попробует сделать крайним юриста. Ты проиграл, твоя ошибка. Ничего подобного. Зная, что такое ошибка, какие три пункта должны быть, вы сможете переспорить начальство и отстоять свою правоту. Крайним обычно делают того, кто даст себя сделать крайним. Теперь имея четкое понимание, что такое ошибка, вы не дадите сделать себя крайним. Даже если начальство с вами не согласно, все равно считает виноватым вас. Вы-то знаете, начальство глубоко заблуждается и стоит на своем только потому, чтобы не брать вину на себя.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 Я проиграл восемь из восьми процессов. Проиграл восемь процессов. Ошибка? Нет. Почему? Да так же, как и в предыдущем примере. Ущерб есть? Есть. Приходится платить по решениям суда. Мог юрист предвидеть проигрыши? Конечно мог. Но мог ли предотвратить? Нет. Почему? Потому что директор не слушал юриста и продолжал нарушать закон. Тем самым плодил новые иски. К юристу вопросов нет. А начальство уволило юриста, чтобы не брать вину на себя. Проще уволить юриста, чем перестроить работу фирмы так, чтобы соблюдать закон. Такая вот дебильная логика. Будьте готовы. В жизни дебилов хватает. Но даже если вас уволят, понимание «все сделал правильно» — это не мои ошибки. Даст вам душевный покой, уверенность в себе и желание идти вперед. Правильные убеждения. Идем вперед, и по мере прокачки юрист иначе относится к проигрышам, чем в начале пути. Почему иначе? Потому что в голове другие убеждения, а не древний хлам типа «Ошибка фатальна», «За ошибки надо платить», «Ошибся конец карьере», «Нежели хорошо, не стоит и начинать», «Не умеешь, не берись» и прочая ахинея, которую вы, старики и нерадивые учителя, подчуют доверчивую молодежь. Что такое убеждение? Принципы, установки, правила, по которым вы живете, ваши личные 10 заповедей или больше. Пример убеждений. Все мужики козлы. Работа не волк, в лес не убежит. Закон, что дышло. Всегда найдется гад, который зарабатывает больше тебя, а раз так, чего напрягаться. Я встаю на заре и начинаю утро с целей, мне так лучше работается и так далее. Нас с вами интересуют не все убеждения юриста по жизни, а те, что относятся к ошибкам и проигрышам. Не знаю, какие именно убеждения в головах у юристов Березовского, но исходя из опыта, своего и чужого опыта, ошибок, своих и чужих, бесед с коллегами, разборов полетов с младшими, думаю, правильные убеждения хорошего юриста можно описать так. Первое. Ошибаются и проигрывают все. Второе. Ошибка дает ценный опыт и может дать иное благо. Третье. Что сделал хорошо, что мог сделать лучше. Четвертое. Цена ошибки плюс последствия равно покой на душе. Пятое. Я честно оговариваю риски. Шестое. Вы всегда делаете лучшее, на что способны. Седьмое. Будет вторая попытка. Восьмое. Лучше 20 раз по разу, чем ни разу 20 раз. Подробно о каждом. Ошибаются и проигрывают всем. В 2013 году, после очередной правки ГК, в новой редакции статьи 178 появилась норма. Заблуждение предполагается достаточно существенным, в частности, если сторона допустила очевидные оговорку, описку, опечатку и тому подобное. Читай ошибку. Зачем добавили? Наверное, чтобы дать людям дополнительные средства защиты от ошибок юристов. В законе сказано «сторона». Но часто ли договор пишет «сторона»? Нет. Как правило, договор пишет «юрист стороны». Поэтому, сугубо мое мнение, статью 178 допилили с целью подстраховаться от ошибок юристов. А ошибаются юристы часто. И не только в договорном праве. Как вам такая подборка? Первое. В обосновании пропуска срока заявителей указывает на ошибку юриста, считавшего возможной подачу жалобу в Верховный суд Российской Федерации в течение шести месяцев с момента вынесения постановления окружного суда. Данная жалоба подана с пропуском названного срока и обосновывающая его пропуск причина не носит объективного характера, поэтому срок не может быть восстановлен, а жалоба подлежит возврату без рассмотрения по существу. Определение Верховного суда РФ от 29.08.2017 № 305ЭС17-15036 по делу номер А40-163420/2015. Также определение Верховного суда РФ от 16.08.2017, 2017, номер 305 ЭС-17 13 .232, По делу номер А 40 15 .42 .91 2016 Определение суда по интеллектуальным правам от 09.07.2015, 2015. Номер С01-649-2015. По делу номер А 32 36 .269 2013 Второе. Для подготовки исков в суд для защиты ее прав она обратилась к юристу, который подготовил ей исковое заявление, но избрал неверный способ защиты нарушенного права. Апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 23.06.2015 по делу номер 2015 Третье. Суд кассационной инстанции пришел к обоснованному выводу о пропуске заявителем установленного срока на подачу кассационной жалобы. Из-за ее ошибочного направления непосредственно Федеральный арбитражный суд Московского округа, минуя арбитражный суд города Москвы без уважительных причин, в связи с чем оснований для отмены обжалуемого заявителем определения не имеется. Определение ФАС Московского округа от 17.04.2012. По делу номер а 40 28 914 двести 142 248 Думаете, в других странах лучше? Если бы. Вспомню английское дело. Craddock Brothers Ltd. versus Hunt. 1923 год. У продавца в собственности был дом и сад. Продавец договорился с покупателем. Я продаю тебе только дом, но не сад. Покупатель согласен. Подписали договор. Примечание. Цитирую По. Крис Тернер. Открываем договорное право. Если в нашем праве для работы над ошибками есть 178-я статья ГК, то в английском есть целое отдельное средство правовой защиты. rectification, Родом из права справедливости. Дословно – исправление. Суть. Если в документ вкралась ошибка, вы вправе подать иск об исправлении ошибки. Подробнее также в частности Джанет О. Салливан, Джонатан Хиллерд. Договорное право. Пятое издание. А в договоре почему-то оказалось «продаю и дом, и сад». Ага. Опять юристы подкузьмили. К счастью, обошлось. Продавец вовремя заметил ошибку. И пулей в суд с иском об устранении ошибки. Выиграл. Канада. 2002 год. Много шуму наделало дело Rogers Communications vs. Bell-Elland. Стороны заключили договор аренды телефонных столбов. На пять лет... Договор не предусматривал право собственника поднять арендную плату. Вскоре собственнику столбов, Белл Элленд, захотелось договор расторгнуть, так как цены выросли, сдавать столбы по старым расценкам стало невыгодно. Арендодателю, Роджерс, естественно, прекрасно живется по старым расценкам, выгодно оставить договор как есть. И? Собственник преспокойно расторг договор во внесудебном порядке. Почему? Потому что сиволапый юрист – прописал в договоре вот такую формулировку. Договор вступает в силу с даты заключения и действует пять лет с даты заключения, а после еще пять лет, если не будет расторгнут путем отправки любой стороной уведомления о расторжении за год до расторжения. Можно истолковать так. Первое. Договор можно расторгнуть, если на четвертый год действия договора отправить уведомление о расторжении. Или эдак. Второе. Договор можно расторгнуть, не дожидаясь четвертого года, а раньше, путем отправки уведомления о расторжении за год до расторжения. Рассматривал дело не суд, а Канадской комиссии по телевидению и телекоммуникациям, CRTC, полномочной решать споры операторов связи. И комиссия поддержала второе толкование. Впоследствии. Собственник расторг договор и теперь может заработать 2 миллиона триста тысяч канадских долларов, если сдаст столбы по новым тарифам. Арендатор, соответственно, столько же потеряет, если заключит договор аренды по новым тарифам. А все почему? Ошибка юриста. Коряво прописал важнейший пункт договора. Бернард Шоу в свое время говорил, «Архитекторы прячут свои ошибки под плющом, врачи под землей, а хозяйки под майонезом». Так и тянет добавить, а юристы – в документах. «Мораль, думаю, ясна. Поймите и примите, ошибаются и проигрывают все». в любых странах, под любыми звездами. Ошибка – это нормально. Не только в профессии юриста, в любом деле – учеба, работа, личная жизнь, да где угодно – определенное какое-то количество ошибок неизбежно. Также в любом деле есть и закономерность. Чем выше ваш уровень, тем реже вы ошибаетесь. Почему? Потому что у вас есть опыт предыдущих ошибок. Два раза на одни и те же грабли не наступаем. Домашнее задание. Изучите классическое дело по ошибке юристов. Там ошиблась солидная столичная юридическая фирма. И ошиблась мрачно. Клиент встрял на 8 миллионов рублей. Подумайте, почему. И что делать на будущее, чтобы не ошибиться так самому? Дело КАМАЗ Транссервис против ООО Юридическое бюро Менс Легис. Постановление Президиума ВАС РФ от 24.09.2013, номер 4593-13, По делу номер А-41-76-49-2012. Ошибка дает ценный опыт и может дать иное благо. Многие говорят, на ошибках учатся, но не говорят как. Как черпать этот опыт? Очень просто. Инструментов два, и оба вам уже знакомы. Что сделал хорошо, что мог сделать лучше. Вернусь к недавнему примеру, частая ошибка. Юрист заявил иск о возврате долга и неустойки. С долгом все хорошо. Правильно вычленил и расписал в иске. Ошибся в расчете неустойки. В договоре написано 0,1% за каждый день просрочки, а юрист где-то узрел лишний ноль и рассчитал по 0,01% за каждый день просрочки. Ошибка? Да, все три пункта на лицо. Что делать? Для начала порадоваться. Чему? Тому, что ошибка поправима. Есть непоправимые ошибки. пропуск пресекательного срока на подачу жалобы, забыл вписать имущество в завещание и так далее. Есть поправимые, избрал неверный способ защиты нарушенного права, подал иск не в тот суд или не к тому ответчику и так далее. А раз поправимо, правим, переделываем расчет, сдаем в суд заявление об увеличении исковых требований. И вот теперь думаем, что сделал хорошо. Относительно грамотно оформил иск, так что суд не оставил без движения, Принял производство. Молодец! Похвалите себя за то хорошее, что вы сделали. Что мог сделать лучше? Проверить расчет на свежую голову, а лучше дать вычитать иск и расчет кому-то другому помощнику, коллеге по отделу, любому думающему человеку, чтобы исключить ошибку. Как я поступлю в следующий раз? Да, так и поступлю. Буду тщательнее проверять по принципу Одна голова хорошо, а две лучше. Все. Сделал ошибку нормально, исправил хорошо. Понял, почему ошибся и учел на будущее? Отлично. Похвали себя за самодисциплину и работу над собой. И вперед, к новым горизонтам. Сложнее с непоправимыми ошибками. Допустим, вы написали апелляционную жалобу, но пропустили срок подачи. Клиент в ярости. Что делать? Опять думаем в связке, что сделал хорошо и что мог сделать лучше. Написал жалобу, сделал хорошо. Молодец. Мог сделать лучше. Подать жалобу в срок. Почему не подал? Что помешало? Дел много, забыл срок по этому делу? Повесь себе на стенку таблицу судебных дел, отмечай сроки, или заведи настенный календарь и пиши сроки там. Или поставь в телефон электронный ежедневник с напоминалками, чтобы не повторить ошибку. Или придумай что-то свое, но так, чтобы в следующий раз срок не пропустил. Важно не только понять, что мог сделать лучше и что сделал хорошо, но и выявить причину ошибки, И сразу сделать что-то на будущее, чтобы не повторить ошибку. Не погоревать и успокоиться, а именно сделать. Сразу совершить какой-то поступок, чтобы не дать ошибке повториться. Так вы лучше усвоите опыт. Ошибка может дать не только опыт, но и иное благо, на которое вы совсем не рассчитывали. Скорее всего, из другой сферы. Откуда не ждешь? Редко, но бывает. Известные мне случаи. Первое. Юрист сдал иск в суд. Забыл приложить доверенность. Суд оставил иск без движения. Юрист поехал исправлять ошибку и в канцелярии встретил одноклассника, которого не видел со школьных времен. Поговорили, обменялись телефонами, наладили отношения, а через несколько лет вместе открыли юрфирму. Не ошибись, юрист, судьбоносной встречи бы не было. Второе. Две фирмы с почти одинаковым названием. Допустим, Серра и Серра Плюс. Легко спутать. Юрист ИСА испутал, не проверил ИНН и заявил иск к ненадлежащему ответчику. Ошибка выяснилась в первом же заседании. Юрист заявил ходатайство о замене ответчика на надлежащего. Заменили, посудились, выиграли. Не ошибись, истец, не встретился бы с юристом ненадлежащего ответчика, умной и миловидной девушкой, а так встретились, приглянулись, стали встречаться вне суда. Поженились. Третье. Юрист потерял портфель с документами. Уволили. Примерно год спустя юрист читает новости в сети. Новый виток громкого дела. Такого-то сякого-то вместе с адвокатом взорвали в машине неподалеку от арбитража. Да юрист начинает доходить. Такой-то сико то это мой бывший директор. То дело началось еще при мне. Не потеряя тогда документы, сейчас бы ехал с шефом в заседание. Четвертое. Новичок взялся за безнадежное дело – узаконение самозастроя. Так, ради практики. Бился с администрацией города по трем инстанциям, проиграл, жалел о потраченном времени. Напрасно. Пару лет спустя он устраивался на работу в юрфирму. но удивление легко взяли. Потому что одним из партнеров оказался бывший юрист администрации из того дела о самозастрое. Помню, помню, вы хорошо себя показали. Мы готовы взять вас с испытательным. Вот так былая ошибка может открыть новые горизонты. Ошибки-крюки, вбитые в скалу. По этим крюкам вы карабкаетесь к вершине. Радуйтесь ошибкам. На каждой ошибке вы нарабатываете опыт. С каждой исправленной, а лучше предотвращенной, вы становитесь сильнее. И когда-нибудь доберетесь до вершины. Цена ошибки плюс последствия равно покой на душе. Мы все чего-то боимся. Кто-то высоты, кто-то собак, кто-то темноты, кто-то воды, а кто-то совершить ошибку. Многие говорят, я боюсь ошибиться, страшно, а вдруг не получится. Здесь работает страх неизвестности. Один из сильнейших и первобытных страхов. Как развеять этот страх? Не побороть, не обойти, а именно развеять, как туман поутру, чтобы сгинул бесследно. Развеять, сделать неизвестное известным, и все, страха нет. Из своего опыта я умею плавать, но боюсь воды, а плавать хочется. Когда-то давно я спросил себя, чего я боюсь? Воды как таковой? Нет. Я боюсь, что из воды меня кто-то схватит и утащит на дно, или сожрет, или еще чего похуже. И я поставил опыт. Пошел купаться утром, когда вода чистая. Взял очки для подводного плавания, теперь я вижу, что там в воде. Взял ласты, оно ко мне, а я быстро уплыву. «Знаете, помогло. Плыву, смотрю вниз, все видно, все прозрачно. Только я, море до да пара Десять минут плыву, нормально, даже приятно. Двадцать минут плыву, постоянно глядя, что там внизу. Вроде нормалек. Никто не набегает, зачеркнуто, не наплывает. С тех пор так и плаваю. С утра пораньше, не всегда с ластами. Тяжелые, в багаж не влезают, но всегда в очках. И все так же поглядываю вниз». Мало ли что, вдруг кто крадется из пучины. Страх развеялся. То же самое и со страхом ошибки. Когда мы сталкиваемся с чем-то размытым, страшно, а вдруг не получится и так далее, нам страшно. Но когда мы начинаем думать, делать неизвестное, известным, страх исчезает. Допустим, вам принесли папку с документами. Вилят. Нужно долг взыскать, пиши иск. Страшно? Поначалу быть может. Мало ли, какие там черти вводятся, в папке той. Посмотрели документы. Примерно ясно, что к чему. Все еще страшно. Подумайте, чего вы боитесь. Проиграть дело? А почему вы можете проиграть? Не хватает документов? Нет, вроде все на месте. Накладные о поставке товара есть, акт сверки есть, платежки есть. Понятно, за какие партии товара должен ответчик. Чего бояться-то? Быть может, ответчик идет на банкротство или уже банкрот. Сделайте неизвестное известным, проверьте ответчика по доступным базам. Как подробно описывал чуть раньше. Если ответчик и в самом деле собирается на банкротство, говорите с начальством, клиентом о рисках, а лучше пишите. Подробное заключение о проверке контрагента ответчика с выводом: есть вероятность, что суд выиграем, но решение будет неисполнимым. Да, тот случай, когда не в силах предотвратить, но мог предвидеть. И предвидел, и предупредил. Если вам скажут «все равно судись», а потом не сможете взыскать, крайние уже не вы, это не ваша ошибка, а того, кто дал добро. Второй полезный инструмент – понимание цены ошибки. В самом деле, если цена ошибки маленькая, чего бояться-то? Если в страхе воды боятся не воды, а что скрывается под водой, то в страхе ошибки боятся не столько самой ошибки, сколько цены и последствий ошибки. Представьте, жена послала вас в магазин. Просила купить кефир, вы купили ряженку. Ошибка? Да. Последствия? Ну, поворчит. Ну, расскажет, какой вы раздолба и никогда ее не слушаете. Ну, поистерит, попилит. Ничего страшного, переживете. Поставьте себя на место жены. Муж ошибся, купил не то. Что, его теперь убить или развестись? Ошибся, да, но не настолько, чтобы применять серьезные кары. Слегка по скандалям и хватит. А как вправе? Допустим, к вам пришел клиент за консультацией по административке. Спросил, может ли водитель автомобиля при езде говорить по телефону. Клиент готов заплатить 500 рублей за консультацию. Вы точно помните, ответ где-то в КАПе? Открыли Google, нашли КААП на каком-то бесплатном сайте. Нашли статью 12.36.1. Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства. Прочитали. Пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, необорудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, влечет наложение административного штрафа в размере 300 рублей. Ответили клиенту. Если нет гарнитуры или еще какого устройства, которое позволяет говорить по телефону, не снимая руки с руля, будет штраф 300 рублей. Получили 500 рублей. Хорошо. Хорошо было недолго. На следующий день к вам прибежал клиент, которого штрафанули не на 300, а на 1500 рублей? Почему? Потому что вы дали консультацию по старой версии кодекса. С 2013 года штраф уже не 300, а 1500, но вы до туда не докопались. Ошибка? Ущерб есть? Да. Мог предвидеть? Мог. Мог предотвратить? Мог. Если бы вы задали вопросы, а что за сайт? В какой редакции кодекс? Вы бы не ошиблись. Найти кодекс посвежее зависело всецело от вас. Так что да, ошибка. Цена ошибки. Если бы вы проконсультировали клиента правильно, он бы вел себя осторожнее. И под штраф бы, скорее всего, не попал. Поэтому цена ошибки 500 рублей. Цена вашей консультации, поскольку некачественно оказанная услуга оплате не подлежит, возвращая деньги, плюс полторы тысячи, убытки равно штраф. который заплатит клиент из-за вашей некачественной консультации. того две тысячи рублей. Что делать? Юра Гопник или другой халтурщик денег бы не вернул. Кто-то бы вернул только деньги за консультацию, а я бы честно отдал две и сказал, «Моя ошибка, не доглядел. Вот вам полное возмещение». Юристы так себя ведут крайне редко. Вечно у них виноват суд, гаишники. Прокуратура, не вовремя обновленная правовая база, Верховный суд, законодатель, черт с рогами, кто угодно, но только не они сами. А я бы взял ответственность на себя. Моя ошибка — мне и отвечать. Клиент уверен, оценил бы честность и готовность отвечать за свои поступки и пришел бы ко мне еще раз, и другим бы рассказал. Да, юрист накосячил, но ответил сам, добровольно, без скандала и суда. Честный парень. Редкость. Ошибаются все, бывает. Я к нему еще приду. Уверен, потому что был у меня похожий случай. Я не вполне верно донес до клиента риски. Клиент счел проигрыш моей ошибкой. Я предложил провести вторую инстанцию бесплатно. Клиент удивился. Надо же, юрист не пытается юлить и отвертеться, а искренне пробует спасти дело. Не спас. Но расстались хорошо. Клиенту очень понравилась и бесплатная вторая инстанция, и моя работа в целом. как я постоянно тряс с него документы, ходил знакомиться с делом в апелляцию, расспрашивал его работников, готовил доказательства. Потом случайно я узнал. Клиент показал решение другому юристу. Почему проиграли? Юрист накосячил. Тот сказал, явных ошибок нет, в теории могли бы и выиграть, но вы пошли против сложившейся практики. Что клиент воспринял как «юрист ни при чем». Пардон, увлекся. Итак, вы дали консультацию, ошиблись, цена ошибки 2000 рублей. Вернули деньги, повинились, успокоили клиента. Чему тут можно научиться? Тому, что когда вам достанется следующий вопрос, консультация, составить договор, написать иск, любой юридический вопрос, сразу думайте над «Сколько стоит моя ошибка?» и «Какие будут последствия?» В примере с «Ошибся в сумме админ штрафа?» Последствия только утрата денег, но так бывает не всегда. Могут быть иные последствия. К примеру, Иванов несколько раз не заплатил ипотеку. Банк грозит иском о возврате долга и обращении взыскания на заложенное имущество. В переводе на русский, Иванов и его семья могут остаться без квартиры. Если вы ошибетесь в этой консультации, помимо утраты денег, в том числе на вашу консультацию, будет и другое последствие. Иванов останется без квартиры. Готовы взять на себя такую ответственность. А вот пример ошибки юриста по уголовным делам. В последний день он пришел ко мне ознакомиться с уголовным делом, спросил, где расписаться и решил немного пооткровенничать. «Ты вроде парень нормальный, давай на чистоту. Я понимаю, что это все ерунда, мне ничего за это не будет, но чисто из-за того, что ты человек хороший, я к вам сюда и хожу». «Хм, ну так как бы у тебя пособничество в приобретении наркотических средств в крупном размере, спайс, это от трех до десяти лет, за такое, как правило, реально три года лишения свободы дают». «Да ладно, что ты мне рассказываешь? У меня юрист один очень хороший есть. Я с ним уже консультировался. Он сказал мне, если бы ты сам на себя показания не дал, а отказался бы от дачи показаний или сказал бы, что делов не знаешь, тебя бы вообще больше не вызывали никуда». «Если бы ты так сделал, то сидел бы сейчас на СИЗО вместо сбытчика, и срок бы тебе светил уже от 10 до двадцати лет». «Ой, ну все, завязывай сказки рассказывать. Показывай, где расписаться, и я пошел». Спустя примерно месяц у меня в кабинете раздался звонок. Звонил тот самый пособник. Дрожащим голосом он поинтересовался. «Слушай, я сейчас в суде. Меня сюда приставы привезли. Сказали вещи в дорогу с собой взять. Потому как меня сегодня посадить могут. Это что, правда?» «Конечно. Почему нет-то? Я же тебе говорил, справку с работы возьми. От врачей справки с болезнями и так далее. Ты же ничего этого не сделал». «Более того, он в суд по повестке не явился». Правильно, что ходить? Подождут. Все равно это все ерунда. Из зала суда он уже вышел в сопровождении конвоя. Дали ему три года лишения свободы. Мораль. Прежде чем слушать знакомого юриста, убедитесь в том, что он компетентен в юриспруденции в целом, а также в той сфере, которая вас интересует в частности. Здесь из-за ошибочной консультации юриста человек лишился свободы. Думал ли тот юрист о возможности ошибки, о последствиях? Я не удивлюсь, если будет, как в старой русской сказке. Посадил детка репку, а репка вышел и зарезал детку. Думы над, сколько стоит моя ошибка и какие будут последствия, ведут вас от бесформенных и темных страхов к трем светлым и ясным путям. Первое. Если цена ошибки маленькая, до 10 тысяч рублей, а последствия незначительные, смело беретесь, опыт дороже, нечего бояться. Второе. Если цена ошибки средняя, до ста тысяч рублей, Последствия незначительные, беритесь, но относитесь к делу как можно тщательнее и ответственнее. Проверьте и перепроверьте все, что можно. Третье. Если цена ошибки высокая, до 1 миллиона рублей, или могут быть другие серьезные последствия, тщательная подготовка плюс делим риски с клиентом, честно оговариваю риски, подробнее в следующей главе, плюс тщательная подготовка совместно с другими юристами, если есть с кем. Или честный отказ. Древний принцип ноли Ноцера Не навреди, латынь, никто не отменял. Не тянешь, откажись сразу. По первым двум понятно, по третьему пункту. Хороший юрист очень внимательно изучает дело. Несколько раз. Поднимает все документы по отношениям сторон, в том числе и прямо к делу не относящиеся. Мало ли, вылезет вдруг, что в процессе. Лучше просчитать все риски и засады заранее. Юрист подтягивает коллегу из другого дела. Посмотри, все ли я учел, все ли я предусмотрел. В некоторых юрфирмах по делам со многими нулями проводят игру, учебный процесс. Одному юристу дают составить и отстоять иск, второй становится на место ответчика и пытается этот иск развалить, ищет прорехи и лазейки, третий садится в кресло судьи. Проводят учебный процесс, как в настоящем суде, вместе ищут слабые стороны позиции, пытаются предугадать ходы ответчика. После затыкают бреши, дописывают иск, готовят дополнительные доказательства и идут в суд без страха ошибки. Неизвестное стало известно, все проработали. Вряд ли в начале пути юриста вас сразу завалят делами от миллиона и выше. Скорее всего, цена вашего среднего иска будет от пяти тысяч до ста тысяч рублей. Тщательно готовьтесь. Если вы думаете, будто все предусмотрели, проверьте еще раз. Обязательно поднимите судебную практику по схожим делам. Думайте, что вы не учли и где можете ошибиться. Когда вы думаете в эту сторону, страх ошибки постепенно уходит. Вы чувствуете себя легче, увереннее. Вы точно понимаете, что будет, если вы ошибетесь, каковаться на ошибки и последствия. И уже не так страшно. На смену страху приходит легкость и желание проработать вопрос от и до, чтобы исключить ошибку. Прорабатывайте. «Я честно оговариваю риски». Если помните, я упоминал про юристов Березовского. Примерная логика. «Обязан заплатить нам по договору – плати». Вероятность проигрыша в договоре предусмотрена. Вы знали, что может быть проигрыш – платите. Тем более, вы и так платите меньше, чем если бы мы выиграли. Вот. Хороший юрист, в отличие от новичка, честно оговаривает риски. Тем самым юрист очерчивает свой круг ответственности и снимает с себя часть ответственности. Цинично говоря, перекладывает эту ответственность на клиента. Таким образом, хороший юрист не берет на себя ответственность за все дело, весь вопрос, а отвечает только за ту часть, которая прямо зависит от юриста. Давайте на практике. К вам пришел заказчик, просит вас взыскать долг по расписке. Читаем расписку. Я такой-то, секой то получил 50 тысяч цифрами, 50 тысяч прописью, рублей, такого-то числа. Число, дата, роспись, адрес и паспортные данные заемщика. Все. Новичок слепо кинется в процесс. Капкан захлопнулся. Если проиграет, будет крайним. Так и слышу трубный рев заказчика. Почему ты меня не предупредил? Куда ты смотрел? А мастер заранее снимет с себя ответственность за ошибки заказчика. Честно предупредит и пропишет в договоре с заказчиком. Что-то вроде. Юридические услуги считаются оказанными надлежащим образом и подлежат оплате даже в том случае, если дело будет проиграно из-за недостатков расписки на сумму 50 тысяч цифры 50 тысяч прописью рублей от такого-то числа. Поняли зачем? Рассказываю. Новички привыкли и так учат на юрфаке. Есть расписка, можно доказать, был договор займа, и взыскать долг по договору. Статья 808 ГК РФ. Ура, бежим в суд! я бы не торопился чему не учат на юрфаке огромное значение имеет текст расписки в расписке который только что сказал сколько вы насчитали недостатков я три первый не сказано от кого человек получил деньги от вашего заказчика или от кого то еще второй не сказано что деньги получены именно в долг а не за что то еще третий нет обязательства вернуть деньги любого из трех недостатков может хватить, чтобы проиграть дело. Примечание. Апелляционное определение Московского городского суда от 22.09.2016 по делу номер 3338229/2016. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 05.11.2015 номер 3319301/2015 по делу номер 2351/2015. Апелляционное определение Верховного Суда Республики Крым от 23.05.2017 номер 3 3999 2017 и так далее. Хороший юрист не будет молчать, а честно скажет заказчику. Вероятность победы 10-20% готовы? Объяснит, почему так мало. Расскажет о недостатках расписки. Спросит, может, есть еще доказательства, переписка, в том числе в соцсетях и по СМС, свидетели, что-то еще. Если ничего нет, а заказчик все-таки настаивает на суде, рискнем, попробуем, а вдруг признает? Можно и взяться, любой каприз за ваши деньги, но только если вы пропишете в договоре с заказчиком оговорку о снятии ответственности с себя любимого. В самом деле, кто создал недостатки расписки? Заказчик. Ваши ошибки тут нет. заказчику и отвечать за проигрыш, а не вам. В деле Березовского, судя по решению суда, был заложен другой механизм раздела ответственности. Грубо говоря, если выиграем, x денег, если проиграем, x деленный на 3. Да, классическая премия успеха, которую почему-то не любят наши суды. До сих пор. Хорошие юристы делят ответственность не только в делах судебных, но и если дают консультацию. Если поднимете договор с солидной юрфирмой, там всегда куча оговорок. Фирма не отвечает за качество консультации, если заказчик не предоставил все необходимые информации. Фирма не отвечает за качество юридических услуг, если в результате услуги клиент не достиг желаемого результата. Фирма не отвечает за качество юридической услуги, если на день получения клиентом консультации изменилась судебная практика или законодательство. И прочее, прочее, прочее. Когда доходит до снятия ответственности, фантазия у юристов весьма богатая. Подытожим. Убеждение «я честно оговариваю риски», как видим, предполагает не только слова, но подписание с клиентом некоего документа. Обычно договор на ваши услуги, где вы снимаете себе ошибки за просчета клиента, иногда за что-то еще. Изменилась судебная практика или законодательство. Если случится что-то из того, что вы явно говорили в договоре, не предотвратил, но предвидел, к вам претензий нет, спим спокойно, видим приятные сны. Вы всегда делаете лучшее, на что способны. Допустим, вы встретили на улице в трущобах тройку гопников. Пацанчик, ты из какого района? Сиге есть? А если найду? Банально и предсказуемо аж зубы сводят. Итог тоже предсказуем. Очнулись в больнице. с пустыми карманами. Ошибка? Думаю, да. Ущерб есть? Да. Мог предвидеть? Да. Знал же, что шел в трущобы. Мог предотвратить? Мог. Взять сопровождающих? Взять такси туда и обратно, а не пешком. Назначить встречу не в трущобах, а где-то в более приличном месте. Предотвратил? Нет. Все, ошибка. Поправимое? Да. Вроде руки-ноги целые, синяки за неделю сойдут. Уже сегодня выписывают. Денег можно заработать еще, часы новые куплю. И телефон, блин, хана всем контактам. Что сделал хорошо? Ну, одному успел зарядить. Хорошо, от души. Аж костяшки содрал. Пустячок, а приятно. Что мог сделать лучше? Многое. Не лезть в трущобы, взять сопровождающих, ехать на такси и так далее. Сделать запасную копию информации с телефона. Учел? На ус намотал? Прекрасно. Здесь ставим точку. Говорим себе. Это теперь, получив опыт ценой ошибки, я стал мудрее. Тогда у меня этой мудрости еще не было. Я сделал лучшее, на что был способен. Все. Обдумали, изучили, забыли. То же самое и с судебными делами. Допустим, я тот юрист, что считал возможной подачу жалобы Верховный суд Российской Федерации в течение шести месяцев с момента вынесения постановления окружного суда. Как жить дальше? Хороший юрист очень внимательно изучает дело. Несколько раз. Я бы сказал себе «Да». Тогда я искренне заблуждался. Тогда я не знал более эффективной стратегии, которую знаю сейчас. Не думать, а открыть кодекс и проверить, что там со сроками. Меня подвела самоуверенность. Я ошибся. Я бы заплатил за ошибку. Вернул клиенту гонорар. Отвел бесплатно еще одно дело. Разрулил как-то еще. Что сделал хорошо. Договорился с клиентом, выкрутился, получил полезный опыт, умение договариваться всегда пригодится. Что мог сделать лучше? Не доводить до пропуска срока. Всегда проверять сроки, даже когда стопроцентно уверен. Завести календарь по текущим делам с напоминалками о сроках. Тогда я сделал лучшее, на что был способен. Сейчас, благодаря той ошибке, я стал еще лучше и мудрее. Можно опять провести параллель с ролевой игрой. Вы изобрели в логово сильных чудищ. Долго бились, кидали молнии, пуляли огненными шарами, разили мечом. без толку. У твари непробиваемая чешуя. Меч отскакивает и соскальзывает. Твари прекрасно переносят электричество и огонь. Саламандры, что ли? Пробовали и так, и сяк. Раз десять помирали. Но с каждой попытки вы получали опыт. И на одиннадцатый раз у вас сложилась относительно рабочая тактика. Выманиваем поодиночке, колдуем магию воздуха. Подраздел «Холод». Чудище резко покрывается инем и замедляется, тупит. Теперь вы успеваете увертываться от клыков и когтей, а дальше до иступления месим булавой, молотом, кистенем, любым дробящим оружием. Фух, сдохло. Можно ли сказать, что первые десять попыток были зря? Нет. Вы нащупывали слабые места, изучали противника, подбирали ключик. Каждый раз вы делали лучше, на что были способны. Если бы не эти 10 проигрышей, не было бы одиннадцатой победы. Так же и на пути юриста. За каждой победой маячат тени поражений и ошибок. Будет вторая попытка. Допустим, вы проиграли некий процесс. По всем инстанциям. Пускай это проигрыш, а не ошибка. Вы сделали все, что от вас зависело. Клиент хмур, но вами доволен. Молодец, мой юрист. Бился до конца с упорством обреченного. но все равно как-то грустно на душе. Хотелось-то выиграть. Хотелось, чтобы у этой сказки был счастливый конец. Не отчаивайтесь. Рано или поздно вам достанется еще одно такое же дело. Может, не один в один такое, но похоже. К тому времени и закон изменится, и практика. И тогда у вас будет вторая попытка. И со второго раза, скорее всего, выиграете. Лучше 20 раз по разу, чем ни разу 20 раз. Убеждение полезно, когда вам попадает простой вопрос с низкой ценой ошибки, но из незнакомой вам сферы. Допустим, вы осваиваете ЗПП, а вам прилетело что-то из правой интеллектуальной собственности. Или специализируетесь на трудовых спорах, а вам предлагают составить договор займа. Обычно люди кричат «Не, не мое, не вытяну, это ж разбираться надо» и отказывают клиенту. Почему? Страх ошибиться. Лень, это же разбираться надо. Желание заниматься только знакомыми и привычными вопросами. Подход отличника. Лучше сделать идеально, но никогда, чем кое-как но сегодня. И прочие отмазки. Зря. На таких вот простеньких вопросах очень хорошо осваивать, для начала, хотя бы по верхам, незнакомую сферу права. Поэтому смело беритесь за такие вопросы. Один вопрос, второй, третий, и вы потихоньку разберетесь не по верхам, а вглубь. А там как знать?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 Вы всегда делаете лучшее, на что способны. Седьмое. Будет вторая попытка. Восьмое. Лучше 20 раз по разу, чем ни разу 20 раз. Повесьте где-то на видном месте. На холодильник, рядом с зеркалом в коридоре, около монитора, на входную дверь. Изнутри, конечно. Но можно и снаружи, пусть и соседи просветлятся. Встройка убеждений. Для чего нужно домашнее задание, что я вам только что дал? Для встройки убеждений. Как вы помните, чтение книг прокачивает навык чтения. Одно дело прочитать убеждения, и совсем другое – жить по этим убеждениям. Многие лепят на машины наклейку «Моя жизнь, мои правила». Но мало кто сознательно ставит себе правила и по этим правилам живет. Любое убеждение, как выключатель в квартире, либо включено и свет горит, убеждение истинно, встроено и проработано, либо выключено, потемки, убеждение ложное, пустая болтовня. Не встроено. К примеру, убеждение. Я встаю на заре и начинаю утро с цели, мне так лучше работается. У меня убеждение встроено. Намертво. С утра проснулся и быстрым кабанчиком понесся достигать цели. А теперь возьмем другого человека, который говорит: Я встаю на заре и начинаю утро с цели, мне так лучше работается. Но не делает. Благополучно дрыхнет часов так до 12. Что с убеждением? Да ничего. Не встроено. Пустая болтовня, не подкрепленная делом. Мало прочесть. Мало повесить на видное место. Важно каждую ошибку пропускать через сито убеждений юриста. Просеивать мусор, извлекать опыт, что сделал хорошо, что мог сделать лучше, и идти дальше. Тогда и ошибки сделают вас сильнее, и убеждения встроятся, станут частью вашего характера. Я вам больше скажу. Такой подход распространен не только у юристов, но и в крупных неюридических корпорациях. Многие компании-заказчики и даже EPC-подрядчики сдают после завершения крупных проектов такие отчеты о выученных уроках в корпоративный архив, чтобы следующее поколение монагеров училось на чужих, а не на своих ошибках. Их так и называют «lessons learned». А если пуля просвистела у виска и только чудом не попала, то это не miss. Бывает и такое. Примечание. Прислал читатель. Просветленные кончились? В первой части книги «Чему не учат на юрфаке» я писал «Когда доходит до передачи знания, юристы делятся на два вида – собака на сене и просветленный. Думаю, из названий все понятно, собака на сене учить не буду, зачем мне плодить себе конкурентов. И если работодатель жмет копейку, то собака на сене жмет знания. Увы, то многих бесславный путь. Просветленный же знанием делится». Готов учить, отвечать на вопросы, рассказывать истории из практики. Таких на порядок меньше. Увы, сейчас просветленных почти не осталось. Судя по письмам читателей, мастера знания жмут. Не хотят учить новичков, плодить себе достойную смену, зачеркнуто, конкурентов. Вот недавно пришло. Никто не хочет учить. Ваш вопрос очень глубокий для меня. Вначале помощником юриста работал. Он не хотел учить потому, что боялся конкуренции. Так и сказал. Влад, я тебе не папа, чтобы тебя учить. Ну тогда вопрос. А как же мне его задачи выполнять? Пришлось ТГП изучить. Советский учебник был. Потом курсы по повышению квалификации прошел сам. По правоведению в интернет-универе Интуит сертификаты получил. А дальше понял, что смысла нет никакого помощника учиться, так как все равно никто не учит. Вспоминаю своего шефа. Он мне все ухи прожужжал. Мне не нужен ученик, мне нужен работник. Тем не менее, чему-то я от него научился. Но в основном со мной никто не нянчился, учился сам, как мог, по книгам, у жизни, на ошибках и проигрышах. Вас ждет тот же путь, но вам будет легче. У вас есть преимущество. Вы психологически готовы оценивать риски и ошибаться, учиться и идти вперед. И у вас есть мои книги, мой опыт, примеры ошибок из моего поколения. Послесловия Оглянитесь назад и подумайте. Чему вы уже научились? Вы научились ставить цели, брать на себя ответственность, идти к целям. Вы научились осваивать право. Частный случай – учись учиться. А вообще, так от практики к теории обратно. Можно освоить любое дело. Вы научились черпать из ошибок опыт и попусту не расстраиваться. Все? Расходимся? Нет, рано. В самом начале я сказал – нужно что-то еще. Некое связующее звено между нашим и вашим поколениями. Что-то еще равно понимание, как работает разум современного человека. Слабые места этого разума, к чему приводят слабости, как сделать разум сильнее, а самому стать умнее.